Маркус собрал свои записи в папку, положил ее в ящик стола, взял в кармане куртки-бумажник и вышел из номера. Он собирался заплатить Калашару свой проигрыш. Хотя понятия не имел, где в деревне можно купить ведро красной краски оттенка сангрия. Выйдя из мотеля, он пошел в сторону площади, надеясь поспрашивать о краске у владельца кабины лавки на авиапечоне. Будь у него машина, смотался бы в строительный магазин, который заметил еще в воскресенье неподалеку от дорожной развязки. Там, судя по сверкающей на крыше рекламе, можно было купить тысячу оттенков действительности. «Километров двадцать от деревни», — прикинул Маркус. «Пешком туда никак не доберешься. А про то, чтобы краску донести, разговора нет. Может взять такси?» Проходя мимо почты, он увидел скутер почтальонши и вспомнил, что обещал себе зайти еще разок, И посмотри, так ли она хороша, как говорит Жузепина. Заодно и прокраску можно спросить. Под потолком почтовой конторы медленно крутился вентилятор с деревянными лопастями. Сквозняк звякнул колокольчиками, подвешенными над конторкой. Карта мира, закрывавшая стену, потеряла одну кнопку и теперь шевелила свободным уголком. Маркус подошел к стене, наклонился, нашел кнопку на полу и воткнул ее на место прямо в Берингов пролив. За конторкой кашлянули. Что-то упало и покатилось. Маркус хотел было постучать пальцем по стеклу, но не смог оторвать глаз от карты и сдвинуться с места. В верхней части Южной Америки, недалеко от Панамского канала, темнело едва заметное пятнышко, как будто случайно черкнули карандашом. Он подошел поближе, присмотрелся и понял, что берег принадлежит Колумбии. Пятнышко было грязно-алом, будто подсохшая царапина. Оно приходилось на зазубренный край лагоны. С одной стороны от него был Сананафре, а с другой — Картахена. То, чего нет. Тихо прозвенели колокольчики над конторкой. Маркус с трудом перевел дыхание. Отрывки из блогов флейтистов стали у него перед глазами, осмысленные и четкие, словно нотные листы. Все четыре отрывка, аккуратно процитированные Петрой. «Моим паролем станет то, чего нет». Вот оно. В блоге говорилось, что слово для пароля флейтис нашел, когда вспомнил открытку с крестинами. Открытку, на которой нет отца. Все есть. И мать, и бабка, и священник. А отца нет. Девять букв. Красным по белому. От носа до кормы. 5648 миль. Поплыву туда и найду своего внука. Пенекелло собирается плыть за море. Он думает, что в колумбийском городе у него невестка и внук, а может и не один. У него в Картахене семья. И только с Диакопи, ливийский флейтист, знает, что нет никакой Картахены. Нет и никогда не было. Деревенские разговоры. Толки-перетолки в траториях. Искажение истины. Враки. Мистификация. Фуфло. «Я могу воспользоваться вашим компьютером?» — спросил Маркус, не узнавая своего голоса. «Мне только одну вещь проверить. Две минуты». «Ради бога!» — сказали из-за стекла. «Это бесплатно. За деньги только принтер». Маркус включил допотопную громадину. Терпеливо переждал мерцание и гудение. Набрал адрес в поисковой строке. Загрузил знакомую страницу и вбил в окошко для пароля название калашаровой лодки. «Картахена. Пароль неверный. Прислать вам пароль на почту?» Он снова подошел к карте и некоторое время стоял перед ней, покачиваясь носка на пятку, чувствуя, как ветерок шевелит ему волосы на затылке. «Корсары, Глионы, золотые города в джунглях, васка -Ноньес. что еще я помню?» Потом вернулся к компьютеру. Перестал дышать и медленно вбил в окошко новый пароль. Картахена де Индиас. Окошко мигнуло. Страница на мгновение стала густо синей, как будто по ней разлили чернила, но тут же вновь посветлела и показала первую запись. Могила Кунюха Лидио нашлась на Троянском кладбище, похожим с моря на заваленный бумажными цветами жилой дом с отвалившейся передней стеной. Не знаю, зачем меня туда понесло да еще с пучком колокольчиков. Может, потому, что у конюха были усы с щеткой. А может, потому, что он написал мне письмо. Пробежав глазами несколько записей, датированных 2008 он прокрутил ленту вниз, с трудом преодолевая желание прочитать все сразу, не сходя с места, и подсчитал страницы. «69. Подключите принтер, если можно». «Нет, здесь он читать не станет». Он вернется в свою комнату. Откроет бутылку вина и в один глоток прочитает дневник незнакомца, который так долго считали его собственным. Маркус порылся в карманах и положил на конторку горсть серебра. Почтарка выбрала несколько монет и принялась за дело. Когда принтер умолк, за конторкой завозились. Зашелестела бумага. Потом снова стало тихо. Вентилятор поскрипывал. Сквозняк шевелил колокольчики. Отдавать заказ не торопились. Прошло еще минута две Маркус стал терять терпение и постучал ногтем по стеклу. Почтальонша пробормотала что-то вроде извинения и просунула листки в окошко. «Как вы сказали вас зовут?» «Это вроде греческое имя. Через три часа я закрываюсь. Хотите перекусить со мной здесь, за углом?» Отказываться было поздно, сам напросился. Маркус сказал несколько любезных слов, пытаясь разглядеть хотя бы что-то за стеклом, но ответа не получил. Похоже, у меня свидание вслепую, подумал он, выходя на улицу и чувствуя, как жара бросается к нему, словно истосковавшийся пес. По крайней мере, я видел ноги в белых кедах, остальное приложится. Рубашка на спине сразу взмокла, рот наполнился пылью. Листки, которые он сжимал в руке, казалось, пожухли в желтом, напряженном свете, и Маркус с тоской подумал о вчерашнем дожде. Лоутиста Либико». Он включил лампу, наклонился к лицу Аверичи. Долго всматривался, наклоняя голову, как собака, влево и вправо. А потом уловко обшарил карманы мертвеца. Солнечная лампа пускала голубоватые блики по его смоглому бритому черепу. Парень постоял еще немного, вслушиваясь. Кряканье козадоя, механический треск-цикат. Потом направился к выходу и исчез в темноте унося мое наследство в одной из прибрежных деревень — Аннунсату, Трояна или Палетрия. Теперь оно лежит среди апельсиновых корок и рыбьей чешуи, вместе с бумажником, который он выбросит в мусор, как только выгребит деньги. Так все воры делают, даже начинающие. Ты спрашивал, о чем я думаю, сержант? Я думаю о сицилийской ошибке. — Вет у вас какой-то больной, — сказал сержант, протягивая мне бумагу и ручку. «Вас, видать, с убитым не только служба связывала. Подпишите и позовите следующего». Вид у него тоже был не ахти. С самого утра он выслушивал рассуждения и домыслы. Пыхтел над протоколами. А кофе ему никто не догадался предложить. Когда он упомянул репетицию Пигмалиона, у меня, наверное, сделалось такое лицо, что он посмотрел на меня с сочувствием. Постановкой занималась сама хозяйка. Репетировали в «Южном флигеле» полной тайне после отбоя. Поэтому вы и не знаете, — сказал он, принимая подписанный листок. Хотя это и странно. Я бы именно к вам обратился за подмогой. Значит, репетировали в том самом здании, где когда-то жила моя мать, вместе с пятью другими горничными. Туда к ней прибирался мой отец. Наверное, он стучал веткой в окно. А может, у него был ключ. Не носила же Стефания на поясе ключи от всех замков поместья. Эту связку ключей я помню. Ими гвозди можно было забивать. И все они должны были достаться мне. От гостиницы южный флигель отделяет роща. Но это сплошная канадская ель и кипарисы. Из моего окна не слышно было ни голосов, ни музыки. Тем более, что после десяти постояльцы собираются в баре, где здешний пианист играет им французские песенки. Вот песенки я слышу хорошо. В холодном воздухе они поднимаются вверх, Будто вода по бумажной салфетке, сунутый в стакан. Такой опыт нам показывали на уроках физики. Учителем там был немец с плоским лицом. Он создавал огненное облако в бутылке и превращал сахар в уголь. Песенки мешают мне спать, но я все равно держу окно открытым. Пигмалион, надо же! А меня даже намеком не позвали. В этой богодельне все смотрят сквозь меня. Мое тело прозрачно, словно крыло стеклянницы. Мой голос тише травы. Знали бы они, что я могу сыграть что угодно и где угодно. И профессора Хиггинса, и полковника Пикеринга, и даже Элизу Долитал, если понадобится. Петра. Бриатика умирает. Съезжают последние постояльцы. У главного входа стоят такси, вызванные из Солерна. Среди них затесались несколько машин с северными номерами. Это за кем-то приехали заботливые дети. Фельдшер Басси велел мне разобрать белье на складе, отобрать комплекты для дорогих номеров и снести их в его кабинет. Наверное, собирается украсть наши простыни, голубые и золотые. Утром я впервые набрала ванну с эвкалиптом для себя самой, включила все краны и целый час снижилась в горячей пене. А потом пила зеленый чай, сидя в креслах в махровом халате и чувствуя себя самозванкой. Хозяйка отеля уехала еще утром, оставив администратору пространное указание. Да только никто ее больше не слушает. Тренер Зеппо уехал вместе с ней. В раздевалке теннисного корта валяются брошенные ракетки. Мячики разбежались по углам. Полея попалась мне в коридоре третьего этажа с коробкой английского мыла. Скоробно кивнула и проследовала к служебному лифту. Я тоже решила взять что-нибудь на память, но никак не могла придумать что. И только к вечеру меня осенило. Библиотека. Возьму какой-нибудь старый томик и бутылку Монтепульчана, подумала я, направляясь во владение Виргинии. Но не тут-то было. Дверь уже заперли. Консьерж сидел на своем месте, нахохлившись. И о том, чтобы взять ключ, не могло быть и речи. Досадуя на свою медлительность, я спустилась к поварам и прихватила пару сияющих медных сковородок. Секунда посмотрел на меня с пониманием и выдал бумажный пакет. Все. Больше мне не спать на антресолях шириной с половину плацкартной полки, которые здесь называют кроватями. И никому не спать. Управляющий уверен, что здание собираются снести, потому что устав монастыря не позволяет владеть светской собственностью. Наследники разведут на холме виноградник. Марципановые башенки отеля перестанут задевать облака над Троянским холмом. «Сегодня зайду домой, обрадую маму новой утварью. В красную медь можно смотреться, будто в зеркало. И начну собирать вещи. Мои дела здесь закончены. Пора возвращаться в университет. Искать новую работу поближе к кампусу. Перед отъездом я занесу в участок свои записи. Пусть комиссар прочтет их от корки до корки. Может, тогда в его упрямую голову придет понимание того, что я вижу теперь совершенно ясно». О садовнике я стараюсь не думать. Его лицо и голос растопились в моей ненависти, будто масло на раскаленном противне. Но эта ненависть не имеет направления и движущей силы. Я не хочу его смерти, как хотела смерть его отца и сообщника Лисопры. Я хочу, чтобы он заплакал передо мной. Я хочу, чтобы он сидел в тюрьме. Я хочу, чтобы он любил меня. Я не знаю, чего я хочу. Завтра у меня поезд на север. Там начнется новая жизнь зубрежка, летняя работа в кафе, как будто не было весны в бриатика, не было любви фантески к скоромучью, не было ярости, которая угасает, но не проходит, а поселяется где-то между небом и под язычком будто оскомина. Вчера утром я отправилась в солярно за маминым лекарством, а на обратном пути решила повидаться со стариком скатера, приятелем Бри. Хотела попросить его присмотреть за мамой. На Костеляншу надежда плохая. У мамы от нее мурашки по спине. Старик и раньше помогал маме с розами и приносил рыбу, которой его угощают рыночные дружки. Но теперь его нужно предупредить, чтобы не болтал лишнего. Бри ушел в море, и все тут. Автобус, на котором я добиралась в порт, был самым ранним. Он долго плыл в тумане между холмами, останавливаясь на каждом перекрестке и подбирая старушек с корзинами. В корзинах лежали шершавые огурцы, базилик и стрелы молодого лука. Старушки кивали друг друга, но в разговоры не вступали. Важно смотрели в окна, поставив корзины на колени. Это сырое покорное молчание в автобусе заставило меня подумать о Хароне, плывущем по темной реке и собирающем своих пассажиров. Водитель, правда, был молод и хорош собой. Но кто сказал, что Харон непременно должен быть старым и лысым? Добравшись до Трояна, я купила на станции бутылку вина и направилась в пор через рощу, где убили моего брата. Одним своим краем она выходит на каменоломню, а другим на рыбный рынок. Рынок уже гудел в полную силу. Возле самых дверей я столкнулась с помощником нашего повара, стоявшим с пустой сумкой и растерянно озиравшимся. Сердце мое сжалось. «В Брятика больше не привозят продукты, вот в чем дело». Не оставляют забитые рыбой льдом жестяные бочки на заднем дворе. Секунда прислал поваренка за небольшой порцией, чтобы накормить тех, кто остался. Осталось человек восемь стариков, совсем беспомощных. За ними вот-вот приедут, но пока этого не случится, повар не покинет свою кухню с огромными столами, похожими на затянутые Настом озера, и холодной печью. Наста я ни разу в жизни не видела. Читала только у Джека Лондона. Настоящего снега я тоже не видела, но знаю, что он похож на пемные глыбы в бурлящей ванне, которые так любят посетители хамама. На катере не было ни души. Я немного постояла на причале, окликая пеникеллу, а потом забралась на борт по длинной шаткой доске, перепрыгнув через ограждение из правейших канатов. Доска была здесь всегда, и, проходя по ней босиком с растопыренными руками, я подумала, что на ней еще остались следы бри, пусть и невидимые. Странно было увидеть его изнутри, этот мифический катер, о котором Бри прожужжал мне все уши. Самого Пинникиллу я видела не раз. По праздникам он приходил к нам обедать. Помню, что когда он сплетал пальцы, выложив обе смугловатые кисти на белую скатерть, мне казалось, что его пальцы на сустав длиннее, чем это может быть у обычного человека. Брат считал его красивым, но я никакой красоты не находила. Жилистый бритый старик с резко вырезанными ноздрями. Немного похожий на профессора из брасовского ключа. Ну и что? В нашей провинции на него каждый третий похож. Корпус катера был не таким уж старым. Его днище было залито бетоном. Наверное, хозяин надеялся избавиться от течи. Ходовая рубка когда-то была выкрашена в белый цвет. Но теперь от краски остались только хлопья, похожие на эвкалиптовую кору. Ближе к корме Пеникелло сколотил что-то вроде кабины из дубовых досок со скамейкой внутри. Она напомнила мне беседки для исповедей в церкви святой Катерины. На одном было написано «Конфессоры», а второе без таблички для прихожан. Однажды, много лет назад, мы с братом спрятались в беседку и сидели там в душной темноте в надежде, что кто-то придет и признается нам во всех своих грехах. Скамейка была узкой, и бри посадил меня к себе на колени. Каждый раз, когда нам казалось, что ручка двери поворачивается, мы оба переставали дышать, как будто под водой. Через полчаса Падре вытащил нас оттуда, вздохнул и отпустил без наказания. По левому борту катера тянули шесть мелких иллюминаторов, заваренных. Вдоль борта свисали автомобильные покрышки на веревках. Забравшись на палубу, я села на свернутый буксирный канат. Достала принесенную в подарок бутылку. Открыла отхлебнула из горлышка, привалилась к борту и закрыла глаза. Я очень устала. С тех пор, как я поняла, кого держат над крестильной чашей на фотографии присланным мне братом, я жила в облаке копоти, в самой его середине. Отвращение душило меня, хотя разум сопротивлялся, а тело негодовало. Выходит, старуха крестила его, растила какое-то время, а потом, наигравшись, отправила с глаз долой. А потом из него получился фидол. Зачем капитану нужен был сообщник? Марка выпрыгнула у него из рук и принялась перемещаться по своим и чужим клеткам, как обезумевший ферзь на шахматном поле. Лисо пришлось остаться в богадельнице, чтобы довести дело до конца. Ему понадобился партнер. Я ходила по следам убийцы, собирала улики, записывала подозрения, и все это время я любовалась его сыном. И не только любовалась, черт бы его подрял. Неделю назад, обнаружив блок садовника, я хотела сразу бежать к комиссару. Ведь если убийца еще не выехал из страны, его можно было объявить в розыск и арестовать. Привезти в железные клетки и сжечь живьем на рыночной площади. Я читала его блок в своей комнате. Сначала быстро, цепляя только самые острые моменты. Потом еще раз, спокойнее. А потом когда Поле заснула, в третий раз, с фонариком. Он писал так же неровно, нервно и завораживающе, как говорил. Нет, лучше, чем говорил. Его английский на письме выглядел куда проще и убедительнее, чем его итальянский. Но какой смысл писать про убийство в сетевом дневнике? К чему этот риск? Постоянная возможность разоблачения. Так он понимает свою правоту и свободу? Может быть, он хотел, чтобы его поймали? «Хотел быть наказанным». Остаток ночи я пролежала, глядя в потолок, и пытаясь собрать свои мысли. В висках у меня билась тяжелая красная вода. Я старалась только думать и ничего не чувствовать. Моя душа покрывалась смолой, будто покорная насекомое. Несмотря на факты, что-то не клеилось, не поддавалось разумению. Слишком много странных вещей поднялось на поверхность этой истории всплыло животом кверху, будто мертвые Сизой рыбины. В ночь убийства брата, 1 марта, садовника не было в Бриатике. Он ездил в детский санаторий на гостиничной машине вместе с библиотекаршей. Значит, у нас есть свидетель и алиби. Дальше начинается странное. Описав в подробностях свою неудачную попытку утопить капитана, он ничего не сказал про удачную, то есть ни словом не упомянул. Сцена в хамаме выглядит как разговор двух людей, едва знающих друг друга по имени. Что ж, небольшая неувязка не означает, что гипотезой можно пренебречь, сказал бы наш преподаватель криминалистики. И еще одна странность. Зачем он вообще столкнул капитана в воду? Ведь Марка могла оказаться у жертвы с собой, как когда-то у хозяина гостиницы. И вместе с ним ушла бы на дно. Во имя чего рисковать добычей? Допустим, у него была другая причина для убийства. Такая дикая, что мне и в голову не приходит. Может быть, у них было что-то в прошлом. Прошлое — самая мучительная причина для ссор. Избыть ее невозможно, как невозможно избыть содеянное зло. «Вот отсюда я его и увидел», — сказали у меня за спиной. Я вздрогнула, обернулась, и полуденное солнце брызнуло мне в глаза. Это значило, что я провела на борту не меньше двух часов. Заснула прямо на рундуке, разомлев от жары и вина. Прикрыв глаза рукой, я различила хозяина лодки. Он стоял на корме, разглядывая мою бутылку на свет. Похоже, цвет вина его удовлетворил, потому что он кивнул. из горлышка, сбросил сандалии и сел со мной рядом. «Кого увидели?» Я подвинулась, принимая протянутую мне бутылку. «Убийцу!» Он шел от рощи к набережной, брел волоча за собой что-то тяжелое. Мне даже в голову не пришло, что он тащит человека, а не мешок с рыбой украденной чьи-то палубы. В ту ночь я проснулся от холода, вылез на палубу за углем для печки, услышал шум и стал светить в темноту фонарем. «Вы его узнали?» «Нет. Я был таким глупцом, что вернулся в каюту и лег спать. Я мог бы спросить себя». Зачем вору мешок, оставленный на ночь рыбы? Она ничего не стоит. На утро ее продадут в четверо дешевле, а то и просто раздадут. Ты же знаешь, сколько народу кормится от рыбацких щедрот». «Вам не следует себе винить», — сказала я, но он меня не слышал. «Догадайся выйти на берег и заглянуть в здание рынка. Я мог бы обнаружить бриф, короти с солью еще живого». «Думаю, убийца положил его туда, чтобы имитировать казнь. Ты ведь знаешь, что у сицилийцев на тело казненного бросают горсть соли. Это значит, что благородный человек не стерпел обиды». Я молча смотрела на него. В горле у меня пересохло. Солнце уже садилось в лагону. К восьми часам мне нужно было бежать на работу, где ждали вечерние пациенты. Но я будто приросла к рундуку. «Я виноват не только в этом, девочка». Старик допил остатки вина и сунул бутылку в пустую нишу для компаса. Мне следовало отговорить его от опасной затеи, когда он пришел ко мне на лодку в середине февраля. Но он не стал меня слушать. Ему казалось, что судьба посылает ему возможность, которой грех не воспользоваться. Он рассказал вам, что собирается сделать. Пиникелло грустно посмотрел на меня, встал, сделал знак пересесть на канаты и принялся рыться в рундуке. Сначала он вытащил оттуда соломенную шляпу, потом пустую бутылку, еще одну, а потом, запустив руку поглубже, достал сверток в промасленной бумаге и протянул его мне. «Думаю, это должно быть у тебя. Беретто 92С. Старенький, но за ним хорошо приглядывали. В то утро сторож принес его мне. Он нашел его возле тела твоего брата. Там же лежал и бумажник, который он взять не решился». Бумажник забрал комиссар, но это пустяки. А найди он там пистолет. На твоего брата повесили бы убийство Аверича. Ведь Антонио взял пистолет. Я не стала брать сверток в руки. Просто взял и унес улику с места преступления. Но это же подсудное дело. Есть вещи поважнее. Житель Трояна грабит и убивает хозяина поместья. Это плохо для деревни. И плохо для вашей семьи. Ведь Антонио старый человек и понимает это. Но Бри не убивал. Пистолет ему подбросили, вы же это знаете. Насчет бумажника я не уверен, и это приводит меня в отчаяние». «Не гоже так думать о родном брате». Он хмуро поглядел на меня и положил сверток на палубу. В конце февраля Бри приходил ко мне на катер, очень расстроенный. Сказал, что, наткнувшись на тело, лежавшее в беседке, Не сразу понял, что человек мертв. Он хотел ему помочь, но перемазался в крови и понял, что обнимает покойника. Потом он увидел бумажник, отброшенный в траву, и не смог удержаться. Он решил, что отнесет его в полицию, но не успел, как видишь. Бумажник лежал на траве, я вскочила на ноги. Мне хотелось расцеловать старика, но он жестом усадил меня обратно. Бри был уверен, что видел там женщину сразу после выстрела. Она вышла из кустов, но, увидев его, испарилась, будто клочок тумана. А потом в деревне заговорили, что вдова арестована, и ее любовник тоже. Я закрыла глаза и подставила лицо закатному солнцу, слушая, как вода плещется о железной бортолодке. Мне было так хорошо, что даже говорить стало трудно. Два с лишним месяца я жила с мыслью, что Бри... Хладнокровно обыскал мертвеца. Я позволила комиссару унизить меня. Как он там сказал? «Ваш брат не жертва, он вор. А на вашей семье обробрио, пятно бесчестия». Ладно, что толку об этом думать. Брат уже не судим в наших поднебесных краях. И сам увидел свои ошибки в беспощадном голубоватом свете, который я представляла в детстве похожим на свет кварцевой лампы. Мама грела мне нос, когда я простужалась